Глава 31. А тем временем Эйза Гриффитс поправлялся очень медленно, и прошли долгие четыре месяца, прежде чем миссис Гриффитс могла подумать о возобновлении своих публичных выступлений. Но за это время интерес публики к ней и к судьбе ее сына значительно ослабел. Ни одна газета в Денвере не желала снабдить её деньгами на возвращение в Оберн, а публика тех мест, вблизи которых разыгралась вся эта трагедия, хотя и более отчётливо помнила миссис Гриффиц и её сына, и лично к ней относилась с сочувствием, но думала однако, что Клайт виновен, вероятно. и что он понес справедливое наказание за свое преступление. Что будет хорошо, если апелляционная жалоба не будет подана, а если она и будет подана, то справедливо будет ответить на нее отказом. Ох уж эти приговоренные преступники с их бесконечными апелляциями. А Клайт, сидя в тюрьме, был свидетелем все новых и новых казней и каждый раз переживал все тот же неизменный ужас. Никто не мог привыкнуть здесь к этому». Был казнён фермер Моуэрр за убийство своего хозяина, полисмен Риордан за убийство своей жены, а вслед за ним в течение месяца китаец, который по каким-то причинам оставался здесь очень долго, и отправляясь в комнату казни, он никому не сказал ни одного слова, хотя умел немного говорить по-английски. А затем Лори Данагю, громко крикнувшей прежде, чем дверь закрылась за ним: "Прощай, парнишки, желаю счастья!" И после него О, как это было тяжко! Тот, к кому привязался Клайд и без кого не знал, как он будет выносить эту мучительную жизнь — сам Миллер Никольсон. После пяти месяцев, в течение которых они гуляли вместе, говорили, перекликались время от времени из своих камер, Никольсон начал давать ему советы о книгах, которые следует прочитать, а также относительно его дела и апелляции. Он сказал, что письма Роберта, по крайней мере в той форме, как это было допущено на суде, являлись таким свидетельством против него, что с ними было безнадёжно бороться вследствие их эмоционального влияния на присяжных. Это должно быть заменено беспристрастным рассмотрением материальных фактов, которые заключаются в письмах, и что вместо того, чтобы представлять в суд письма как они есть, их нужно было предварительно проработать так, чтобы на суд представить только сводку заключающихся в них фактов. Если ваши адвокаты могут добиться в апелляционном суде признания правильности такого толкования, вы безусловно выиграете дело. И Клайд, как только ему было разрешено личное свидание с Джефсоном, передал ему это мнение, и Джефсон, выслушав его, сказал, что это правильно и что он с Белькнопом включат этот пункт в свою апелляционную жалобу. А скоро после этого тюремщик, закрывая дверь камеры Клайда после прогулки, шепнул ему, кивнув по направлению к камере Никольсона: "Его очередь. Он говорил вам через 3 дня". И Клайд задрожал, точно его коснулось ледяное дыхание. Он только что гулял с Никльсоном и разговаривал с ним о новом заключённом. Это был венгерец из Утики, который был осуждён за то, что сжёг в доменной печи свою любовницу. Он сам признался в этом. Огромный, грубый, чёрный, дикий человек с лицом, похожим на звериное рыло. Никльсон сказал о нём, что он похож больше на зверя, чем на человека, и ни слова о себе. А через 3 дня И он мог гулять и говорить, как будто ничего не случилось, хотя, как говорят тюремщики, ему сообщили об этом накануне вечером. И на следующий день точно так же гулял и говорил, точно ничего не случилось, смотрел на небо, дышал свежим воздухом. Но Клайд, гуляя с ним, ничего не мог сказать от муки и страха, и только думал: "И он может гулять здесь и быть таким спокойным? Что это за человек?" На следующее утро Никсон не появился на прогулке. Он остался в своей камере, уничтожая письма, которые получил за это время. А затем около полудня крикнул Клайду, камера которого была на другой стороне, через две камеры от Никсона: "Я посылаю вам кое-что на память обо мне". Но ни одного слова о том, что он прощается. И тюремщик принёс ему две книги: "Робинзон Крузо" и арабские сказки. Вечером Никльсона перевели в другую камеру, и на следующее утро перед зарёй снова задёрнули занавеси на двери. Та же процессия прошла по коридору, теперь это уж была старая история для Клайда, но нечто в этом было новое, такое близкое, такое жестокое, и Никльсон, проходя мимо, прокричал: "Желаю вам успеха. Надеюсь, вы выйдете отсюда". И затем жуткая тишина, наступавшая каждый раз, когда уводили кого-нибудь туда. Эйлайд после этого чувствовал себя таким ужасно одиноким, таким заброшенным, только письма от матери, брата, сестёр. А Эйза всё ещё не совсем поправился, и мать не могла вернуться сюда. Положение семьи было очень тяжёлое. Мать искала теперь какую-нибудь религиозную школу, где могла бы преподавать или лечить Эйзу. Но она написала Клайду, что просила Дункана Макмиллана, молодого пастора, которого она встретила в Сиракузах во время своих чтений для сбора денег в пользу Клайда, навещать Клайда. Он очень умён и добр, писала миссис Гриффиц. И она уверена, что он будет поддержкой Клайду в его мрачные часы, пока её не будет с ним. Миссис Гриффиц встретила Дункана Макмиллана в Сиракузах в то время, как она вела переговоры с пасторами различных церквей. Макмиллан был так же, как она сама или Эйза, свободным пастором или евангелистом, не принадлежащим к какой-нибудь секте, но, может быть, с более сильным религиозным темпераментом, чем она. К тому времени, когда появилась миссис Гриффиц, Макмиллан много читал уже о Клайде и Роберте и считал, что приговор суда, по-видимому, справедлив. Но всё же Макмиллан был очень расстроен огромным горем матери и её усилиями найти помощь для сына. Он сам был преданным сыном и прежде чем встретил миссис Гриффитс, много размышлял над преступлением Клайда. Эти несчастные трогательные письма Роберты, бесспорно, Клайд был виновен, но однако здесь теперь миссис Гриффитс, измученная мать, утверждает, что сын её не виновен. А в это время Клайт обречённый на смерть заперт там в своей камере. Возможно, что здесь была совершена судебная ошибка, и Клайт не был так виноват, как казался. У Макмиллана был необыкновенный характер, пламенный, страстный и упорный. Это был современный Савонарола, Пётр пустынник. Он считал, что все формы общества и вся социальная структура это слово, выражение дыхания Бога. Однако в жизни есть место и для дьявола, и его злобы, для изгнанного Люцифера, разгуливающего по земле. И Макмиллан, получив одно, а вслед за ним второе письмо от мисс Гриффиц из Денвера, в которых она говорила об одиночестве Клайда, о том, как он нуждается в совете и помощи, решил поехать в Оберн. изложив смотрителю тюрьмы цель своего приезда спасение души Клайда ради него самого, ради его матери и ради Господа Бога, он немедленно был проведён в дом смерти к двери камеры Клайда. Макмиллан остановился у двери и стал наблюдать за Клайдом, лежавшим на койке и тщетно пытавшимся читать. И Макмиллан, прижав свою высокую тонкую фигуру к железным прутьям, без всякого предупреждения начал Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей и по множеству щедрот твоих, очисти беззаконие мои. Он замолчал только тогда, когда прочитал взвочным и красивым голосом весь 50-й псалом. А затем видя, что Клайд сперва приподнялся, а потом встал, удивлённый и заинтересованный этой молодой сильной фигурой и этим бледным лицом, и подошёл ближе к двери камеры, он прибавил: "Я приношу вам, Клайд, милость и спасение. Подойдите ко мне." подумаем вместе о боге. Он замолчал и ласково смотрел на Клайда. Нежная юношеская улыбка скользила по его губам. Макмиллуну понравился юный и тонкий облик Клайда, а Клайд, своей стороны, был поражён и заинтересован этой странной фигурой. Разумеется, ещё какой-то проповедник, но здесь не протестантский капиллан нисколько не был похож на этого человека, совсем не такой привлекательный и интересный. Меня зовут Макмиллан, сказал он. Я приехал из Сиракуз, где работаю во имя Бога. Он послал меня к вам так же, как и ваша мать. Она сказала мне всё, что она думает о вас, и я читал всё, что вы говорили, и я знаю, как тяжело вам здесь. Я пришёл, чтобы принести вам духовное веселье и радость. Молитесь Если вы заходите, чтобы я помог вам каким-нибудь способом, помолился бы с вами или оказал вам какую-нибудь услугу, развлёк бы вас в вашем одиночестве, пошлите за мной, напишите несколько слов. Я обещал вашей матери, я сделаю всё, что могу. У смотрителя есть мой адрес. И он повернулся, чтобы уйти. Но Клайд, поражённый его манерами, его добрым тоном, всем, что так не похоже было на эту страшную и одинокую жизнь здесь, вдруг крикнул ему: «О, не уходите еще! Прошу вас! Вы очень добры, что пришли навестить меня, и я очень признателен вам. Мне писала мать о вас. Вы видите, здесь очень тяжело. Я не особенно много думал о том, что вы сейчас сказали мне, потому что я не чувствую себя таким виновным, каким многие считают меня. Но мне очень тяжело». Его глаза были печальны, взгляд пристальный и напряженный. И Макмиллан, впервые глубоко растроганный, ответил сейчас же... Глайд, не огорчайтесь. Я приду к вам на этой же неделе. Я вижу, что я нужен вам. Он посмотрел на Клайда, улыбнулся и вышел.